Глава 17 Аврора выбежала из дома и остановилась, прижав руки к щекам. Что на неё нашло? Да, эта вымораживающая сила не давала вздохнуть нормально, но это явно не повод набрасываться на парня. Или же всё-таки повод, которого она ждала, чтобы оправдать своё безумие, и как она теперь будет в глаза смотреть своему секретарю? «Аврора, подожди!» Голос Владимира заставил встрепенуться, и девушка побежала по тропинке к парку, чтобы в одной из беседок спокойно подумать о том, что же сейчас делать. Её любимая беседка, густо оплетённая ветвями Дикой Розы, оказалась занята. Аврора остановилась, услышав женский голос. Хорошо ещё, что услышала, а то завалилась бы как внезапный сюрприз. Потому что вокруг беседки так плотно смыкались лианы, что невозможно было разглядеть, что же происходит внутри. Аврора не хотела подслушивать, но девушка говорила довольно громко. И услышать её было довольно проблематично. Тем более, что разговаривала девушка, судя по всему, по телефону с отцом. «Папа, мне Рома сделал предложение». Аврора замерла, только сейчас узнав голос Ларисы. Нужно было уйти, но она просто не могла заставить себя сделать ни одного шага, потому что это был один из немногих шансов узнать гостей поместья получше. «Нет, он не сидит в соседней комнате, привязанный к стулу». «Нет, папа, у меня нет пистолета». «Конечно, если я попрошу Степана Ушакова, он мне что-нибудь стреляющее подберёт». «Нет, ножа у меня тоже нет». И я не грозила Орлову перебить все его машины. «Папа, Рома сейчас вообще в тулоне. Он мне позвонил, а по телефону сделал предложение. Я же тебе уже 15 минут об этом говорю. Смертельно ранен? Ну что ты такое говоришь? Хочешь понять, кто его бил по голове так сильно? Его никто не бил, по крайней мере, по голове. Но Рома сказал, что у него сломана рука и что его накачали обезболивающими». «Папа...» «Ну откуда я знаю, зачем Константин Витальевич попросил тебя сегодня вечером приехать во дворец? Вряд ли он будет настаивать, чтобы ты открутил мне башку. Юля сказала, что они все ждали, когда Рома сделает предложение, и Его Величество в том числе. Где у нас стоит валерьянка? А тебе зачем? Папа? Папа, алло!» «Ну вот, связь, похоже, пропала». Лариса замолчала. Почти сразу же вышла из беседки и столкнулась с Авророй. «Ой!» Авроре захотелось побиться головой о ближайшую стену. Столько глупостей, как сегодня, она ни разу в жизни не совершала. «Простите ради всего святого, я оказалась здесь совершенно случайно». «У меня складывается такое впечатление, что я оказалась здесь совершенно случайно». Лара потёрла лоб. «И понятия не имею, что мне делать». «Отказать Роману?» Аврора посмотрела на неё сочувственно. «Или это невозможно?» «Ну почему же? Возможно» проговорила Лара задумчиво. «Проблема в том, что я не хочу отказывать ему». Она бросила взгляд на блеснувшие невдалеке слой контура. Эта вспышка была видимо и даже ей, и это заставило Ларису нахмуриться, потому что она точно знала, что простые люди, не владеющие даром, вообще не видят защитного контура. «Что это такое?» Лара сделала шаг в сторону странной вспышки, но тут в контуре полыхнула очередная вспышка, и она быстро вытащила телефон. «Да, Лариса, что-то случилось?» В голосе Степана Ушакова прозвучало напряжение. «Стёпа, ты уже вернулся?» – спросила Лариса, а Аврора негромко вскрикнула, потому что по контуру пробежала длинная сияющая змейка. «Да, мы только что вышли из машины», – ответил Ушаков. «Недалеко от того места, где мы с Авророй стоим, что-то странное происходит с контуром», – быстро проговорила Лара. «Я не уверена, что все эти искры – нормальное явление». «Лара, где вы?» – Ушаков говорил отрывисто. Он, видимо, на секунду отстранил трубку, но Лариса всё равно услышала, как Степан прокричал. «Костя, за мной! Захвати пару автоматов, Лара!» «Мы за домом со стороны чёрного хода. Здесь парка беседки. Мы возле самой крайней стоим», — ответила ему Лариса. «Лара, мы уже идём. Если заметите что-то слишком странное, уходите оттуда», — коротко приказал Степан и отключился. По контуру пробежала ещё одна синяя змейка, потом ещё одна, и всё прекратилось. Девушки переглянулись. «Костя, По-хорошему, надо было уходить, но они продолжали стоять, дожидаясь Ушакова. Степан выбежал из-за дома спустя минуту. С ним бежал Устинов, а уже за ними быстрым шагом шла сосредоточенная Ольга. Замыкал шествие мрачный Владимир. «Где?» – спросил Ушаков. И Лариса указала на то место, где по контуру пробегали искры и синие змейки. Степан с Костей быстро пошли туда, на ходу передёргивая затворы автоматов. С девушками остался Володя. Он бросил быстрый взгляд на Аврору, но она так старательно на него не смотрела, что Вольф только головой покачал. Ольга же подошла к Ларисе и улыбнулась в ответ на её вопросительный взгляд. «Я здесь в качестве подстраховки. У шантропоморфного голема я научилась за секунды поднимать», — сказала Ольга и повернулась к подходящим к ним парням. «Похоже, проверяли защиту», — сказал Костя, разряжая автомат. «Есть у меня подозрение, что сегодня ночью попробуют на штурм пойти. С первым слоем контура могут исправиться, а нас здесь слишком мало, чтобы нормальную оборону организовать». «Я не понимаю...» — Аврора стиснула виски пальцами. «Кто на нас собирается напасть и почему?» «Это долгая история», — ответил Степан, доставая телефон и набирая номер. «Андрей, у нас очень крупные проблемы». «Сегодня ночью адрес может пойти на штурм. Похоже, он меня увидел, и я ему не понравился. Чем-то другим я не могу объяснить, почему эти козлы засуетились. Подожди, я тебя на громкую связь поставлю». «Откуда ты знаешь, что это именно адрес Ольга невольно подалась вперёд, услышав голос Андрея. «Я видел на столе уполномоченного представителя несколько дорожных карт для господина Джорджа Адреаса». Степан потёр лицо ладонью. Думал вернуться к этому представителю, когда контур полностью установим, чтобы по душам поговорить, но... Не знаю, Андрюха, то ли этот адрес в комнате отдыха во время нашего визита прятался, то ли господин уполномоченный успел ему сообщить. Но похоже, именно моё присутствие сыграло роль катализатора, его адреса совсем протёк чердак, если он решился на прямое столкновение. Он же не может не знать, что наши отцы от него и его людей даже кусочка не оставят, чтобы в гроб положить. Правда, вы сами об этом уже не узнаете мрачно ответил Андрей задумался. «Стёп, продиктуй нам на всякий случай координаты телепортации поместья. Если дело совсем станет плохо, то уж две секунды, чтобы позвонить, кто-нибудь из вас найдёт. Да и ваши коты с кошками вытащат, если что». «Андрей, здесь много рабочих, которые к этой старинной врождении имеют отношение», тихо проговорил Степан. «Я их не брошу погибать от рук этого психа». «Вот поэтому ты мне сейчас координаты продиктуешь», терпеливо проговорил Андрей. С котами девчонок отошлёте, но ну, а мы с Ромкой сумеем вас существенно усилить. Это да, — вместо Андрея ответил Костя Устинов, хмыкнув. К нам усилиться, чтобы вас не пришлось экстренно выдёргивать. Оля, ты меня слышишь? — внезапно спросил Андрей. Да, — ответила Ольга и улыбнулась. Ты помнишь ту защиту, что стояла на пространственном кармане нашей школы? Если мне память не изменяет, ты её разбирала на составляющие и даже сумела собрать конструкт. «Я не смогла добиться, чтобы она действовала на постоянной основе», – тихо ответила Ольга. «Оль, ни одно применение дара не длится вечно, ему необходима подпитка. Или матрица, так что не вздумай заниматься самоуничижением». Андрей ненадолго замолчал, а потом продолжил. насколько хватит конструкта?» «На три дня», – нахмурившись и что-то просчитав про себя, ответила Ольга. «Отлично». Андрей улыбался, улыбка всегда слышалась в его голосе. «Молодец». «Я ещё ничего не сделала?» – ответила Ольга. «Я вообще-то про себя сказал. Андрей молодец, потому что первый заметил эту девочку. Хотя, если быть честным, когда мне твоя коса спать спокойно не давала, я меньше всего думал о твоём даре». «Ну так я же тебя опоил, а ты забыл?» – подделал его Ольга. Когда они с Андреем поняли, что нужно делать, то слегка расслабились. «Такое не забудешь», – Андрей хохотнул, а потом добавил серьёзно. «Сегодня ночью у нас всё решится, мы скоро приедем. Надеюсь, что телепортироваться в ужасе нам не придётся». И он отключился. Аврора смотрела на Ольгу, кусая губы. Она плохо представляла себе, как происходит ухаживание у высших кланов, но вот сейчас ей продемонстрировали, что почти ничем они не отличаются даже от простых смертных, особенно если детям кланов дают в этом определённую свободу. Она бросила быстрый взгляд на стоящего чуть в стороне хмурящегося Владимира. «А что если...» мелькнувшая мысль была настолько сумасшедшей, что она вспыхнула и постаралась выбросить её из головы, сосредоточившись на том, о чём говорил Степан. «Что за защиту имел в виду Андрей?» – спросил Ушаков, сверляв взглядом Ольгу. «Не сумеет ли она выдержать натиск и продержаться до того времени, пока мы полноценно установим контур?» «Эта защита много лет сдерживала лича в замкнутом пространстве без привязки к этому месту», – ответила Ольга, настраиваясь на создание конструкта. Всё-таки для магии крови необходимо было время, но когда это время у них было, результаты поражали воображение. Я его усилила, смогла вплести элементы того щита, который применил папа. Она замолчала, а Ушаков переглянулся с Устиновым. Им не нужно было объяснять, что речь шла о щите, созданном майором Ивановым. Этот щит полностью блокировал магов Джунгар и позволил пограничникам дождаться подхода армии Ушакова. И теперь Ольга говорит, что использовала его просто, чтобы усилить нечто неизвестное тем же Ушаковым. «Оль, а ты хотела нам рассказать об этом чуде?» — ласково проговорил Степан. «Стёп, я твоему отцу его даже продемонстрировала, а Тихон уже колдует над матрицами, чтобы внедрить их в ваш сумасшедший контур». Ольга закрыла глаза, а когда их открыла вновь, то белки её глаз словно налились кровью. К их группе начали подтягиваться остальные, а Ольга подняла руку и принялась в воздухе чертить нечто объёмное и невероятно сложное. За её пальцами бежала золотистая дорожка, рисунок словно приобретал объём, зависнув прямо в воздухе. Последний штрих, и Ольга повела кистью, заставляя получившуюся фигуру вращаться. Проверив, чтобы фигура соответствовала всем необходимым параметрам, она снова закрыла глаза, начиная наполнять форму силой. Золотистые линии вспыхнули и начали искрить, словно состояли из бенгальских огней, и тогда Ольга резко хлопнула в ладоши. Фигура лопнула с едва слышным хлопком, и во все стороны понеслась волна вполне оформленной силы, которую даже Лара увидела, как лёгкое искажение воздуха. Воцарилась напряжённая тишина, в которой тихий голос Устинова прозвучал на батом. «Стёп, Ваня, пойдёмте проверим. И Вань, попробуй запустить хотя бы предварительный анализ, чтобы просчитать ситуацию». «Да, Стёп, будем родителям звонить». Ушаков задумался. Думал он довольно долго, прежде чем ответить. «Они всё равно не успеют сюда прибыть до ночи. Если что-то пойдёт не так, девчонок с нашими кошками и котами отправим, и они расскажут». Парни переглянулись и закивали, соглашаясь с Ушаковым. Аврора потрясла головой, приходя в себя. Увидев, что Владимир шагнул в её сторону, она трусливо попятилась, а потом быстро свернула на неприметную тропинку. В отличие от него, она прекрасно знала поместье, а разговаривать ей пока не хотелось. Может быть, завтра, если они сумеют пережить сегодняшнюю ночь. «Они справятся?» Рома посмотрел на меня, кидая очередную вещь в чемодан. «Да, должны. Пару дней точно продержатся. А Андрюша молодец ещё и в том плане, что настоял на отъезде Ольги вместе со всеми. Они же с Ларисой хотели в Париж направиться, чтобы решить вопрос с продажей стояновских обрезов». Я довольно скептически смотрел на брата. «Объясни мне, ты когда умудрился всё это вытащить?» «Не спрашивай», — буркнул Ромка, быстро и аккуратно упаковывая мундир второго сына правящего клана. «Хорошо, не буду». Я задумчиво прошёл по его спальне и выглянул в окно. «Давай всё-таки купим машину. Сейчас ты соберёшь вещи, и мы поедем за машиной, а вечером выдвинемся к монастырю уже с вещами». «У тебя есть какой-то план?» — спросил Рома. «Да, есть». Я ещё раз всё тщательно обдумал. Стёпа сказал, что уполномоченный представитель округа весьма тесно связан с Адраэсами. Полагаю, что не только он один. В этом округе попросту нет сильных кланов. Скорее всего, число несчастных случаев из-за проклятия невесты, которое это умудрился подхватить, однажды превысило все возможные пределы, и кланы решили не рисковать. И это несмотря на довольно богатые ресурсные базы. тоже поместье вместе с производством сменили 487 владельцев, пока Орловым не досталось. А адресов слабым кланом не назовёшь, он просто подмял под себя этот городишко или посёлок, не знаю как правильно, и выбран он был им не случайно, а именно из-за отсутствия на горизонте кланов. Те единичные, вроде Доберне, ничего не смогли бы противопоставить бывшему второму клану Содружества. И как бонус Гаронна внезапно стала собственностью Орловых. Тут просто грех не воспользоваться ситуацией и не постараться отомстить этим козлам, которые лишили тебя всего. Ромка смотрел в стену, словно пытался что-то на ней разглядеть. «Другой вопрос, почему никто не попытался выявить проклятую вещь и уничтожить её?» «О, на этот вопрос я тебе отвечу». Брат рванул молнию на сумке и бросил её на пол. «Эти проклятия направлены на мужчин, но выявить их необычайно сложно, я по себе знаю». Он посмотрел на меня и взлохматил волосы. «Некромантов мало, но они есть и рождаются с завидной регулярностью» малефиков меньше, но они тоже есть, а вот...» малефиков владеющих некромантией, пока не встречалось», — добавил я. «Мужчин», — хмыкнул Ромка. «Ты забыл сказать мужчин малефиков владеющих некромантией. Настя была уверена, что таких в природе не существует. Что то решил насчёт Адрааса?» «Его люди будут сегодня ночью очень заняты. Они убьются о защитную сферу мага крови, пытаясь её вскрыть, Есть очень большая вероятность того, что сам представитель этого семейства с ними не пойдёт. Если я всё правильно понял из тех обрывков, что стали нам доступны, Адресы не любили и не любят рисковать лично», — сказал я, продолжая смотреть в окно. «Было одно исключение», — ответил мне ромко. «Там для него всё плохо кончилось». «Скорее всего, приказ главы клана. Вряд ли это была личная инициатива того неудачника. Я пожал плечами». «Я понял. Ты хочешь навестить господина адреса пока он наиболее уязвим?» — спросил Рома, подходя ко мне, и отодвигая штору шире, чтобы посмотреть, что же я там увидел. «Да ты просто мысли мои читаешь». Я повернулся к брату и ухмыльнулся. «Стёпка считает, что уполномоченный представителя округа может знать, где данный господин обитает, и мы как раз к утру должны будем приехать туда, если всё пойдёт нормально». «Ты прав. С этим вопросом нужно что-то решать как можно быстрее, пока не стало поздно». Рома ничего примечательного не увидел и отошёл от окна, схватив пиджак. «Пошли машину купим, а потом спать завалимся. Нам нужно выспаться перед тем, как в монастырь пойдём. Ещё всю ночь ехать. Кстати, ты уже придумал, как использовать эту древнюю ловушку?» «Да, придумал». Я повернулся к брату. «Как только в лабораториях разберутся с ней, мы торжественно усилим защиту тюрьмы несмирившихся. Если встроить её во внешний контур, чтобы она срабатывала на попытку взлома защиты то Кайс и товарищи не смогут применить фильтры и обезопасить себя, потому что это заклятие несовместимо со многими другими. Мы-то руками будем работать, чтобы изъять ловушку, и вполне сможем применить защиту, в том числе и магическую. «Я с удовольствием поучаствую в установке», — зло усмехнулся «как представлю себе выражение лица Кары, когда до неё дойдёт, что именно мы делаем, м м, -м. И он мечтательно замычал, выходя из комнаты. Я последовал за ним нужно разобраться с ловушкой, потом с адресом, ну а дальше решать, что делать с информацией об оставшихся проклятых вещах. Потому что я уверен, с этой информацией можно что-то провернуть, но я пока не знаю, что именно.